Глава шестая. Месяц прошел с тех пор, как нанялся Митька в Бахчевнике. Жил в шалаше на макушке горы. Видно оттуда молочно-белую ленту дона, станицу, пристывшую под горою, и кладбище с бурыми пятнышками могил. Когда нанимался, шумели казаки. — Это Анисимов сын! Не надо нам таких-то... У него брат в Красногвардии, и мать, сука, пленных кормила. на осину его, а не в бахчевники. Он, господа старики, платы не просит. Говорит, за Христа ради буду стеречь бахчи. Будет, ваша милость, дадите кусок хлеба. А нет, и так и сдохнет. Не дадим, нехай издыхает. Но атамана все же послушались, наняли. Да и как же не нанять обществу мирского батрака, никакой платы не просит и будет стеречь станичные бахчи круглое лето за Христа ради? Прямая выгода! Поспевали пухли под солнцем желтые дыни и пятнистые полосатые арбузы. Понуро ходил Митька по бахчам, пугал грачей криком и звонкоголосой трещоткой, по утрам вылезал из шалаша, ложился около стенки на перепревший бурьян, вслушивался, как за доном бухали орудия, и долго затуманившимися глазами глядел в ту сторону. На гору мимо бахчей, мимо обрывистых меловых яров, гадючим хвостом извивается кочковатый летник. По нему сено возят летом станичные казаки, по нему гоняют к ярам расстреливать пленных красногвардейцев. Ночами часто просыпается Митька от хриплых криков и выстрелов внизу за ливадами за густою стеной верб. После выстрелов воют собаки и по летнику громыхают шаги, иногда стрекочет тачанка, тлеют огоньки папирос, говор сдержанный доносится. Как-то ходил Митька туда, где путанным узлом вяжутся извилистые яры, видал под откосом засохшую кровь, а внизу, на каменистом днище, где вода размыла неглубокую могилу, чья-то босая нога торчала, подошва сухая, сморщенная, и ветер степной, шарящий по ярам, вонь трупную ворошит. С тех пор не ходил. В этот день из станицы по летнику шли толпою раньше обыкновенного. По бокам казаки из конвойной команды, в середине они, красногвардейцы, в шинелях, накинутых в напашку. Солнце окуналось в сверкающую белизну дона медлительно, словно хотело поглядеть на то, что не делалось при дневном свете. В левадах на верхушке верб черной тучей спускались грачи, Тишина паутиной расплелась над бахчами. Из шалаша провожал Митька глазами до поворота тех, что шли по летнику, и внезапно услышал крик, выстрелы, еще и еще... Выскочил Митька из шалаша на пригорок, увидел, по летнику к ярам бегут красногвардейцы, а казаки, припав на колено, суетливо стреляют. Двое, махая шашками, бегут следом, выстрелы с звоном будоражат застывшую тишину. Тук-так, так-так, та та так. -та -та -та вот один споткнулся, упал на руки, вскочил, опять бежит. Казак ближе, ближе. Вот, вот. Полукружьем плеснула шашка, упала на голову, рубит лежачего. У Митьки в глазах темнеет, и зноем наливается рот. Глава седьмая. В полночь к шалашу подскакали трое конных. — Эй, бахчевник, выйти на минутку! — вышел Митька. — Ты не видал вечером, куда побегли трое в солдатских шинелях? — Не видал. — Смотри, не бреши. Строго ответишь за это. — Не видал, не знаю. — Ну, делать тут нечего. Надо по Ярам до Филиновского леса ехать. Лес отцепим, там их гадов исцапаем. — Трогай, Богачев. До белой зари не спал Митька. На востоке погромыхивал гром, небо густо залохматило свинцовыми тучами, молния слепила глаза находил дождь перед рассветом услыхал митька возле шалашей шорох и стон прислушался стараясь не ворохнуться ужас параличом сковал тело снова шорох и протяжный стон кто тут человек добрый выйди ради бога вышел митька не твердо ступая дрожащими ногами и у задней стены шалаша увидел запрокинувшегося навзничь человек. «Кто такой? Не выдай, не дай пропасть. Я вчера из-под расстрела убег. Казаки ищут. У меня нога прострелена». Хочет Митька слово сказать, а горло душат судороги. Опустился на колени, подполз на четвереньках — и ноги в солдатских обмотках обнял Федя, братунюшка родненький. Нарубил и перетаскал в шалаш ворох засохших подсолнечных будыльев, уложил Федора в углу, навалил бурьяну и подсолнухов, а сам пошел по бахчам. До полудня гонял с зеленых курчавых полос настырных грачей, Самого тянуло пойти в шалаш, смотреть в родные братнины глаза, слушать еще и еще рассказ о пережитых страданиях и радостях. Твердо было решено между ними, как только смеркнется, завязать Федору покрепче раненую ногу и знакомыми стежками лесными кружно пройти до дона, переплыть на ту сторону к тем, у кого правда живет, кто бьется с казаками за землю и бедный народ. С утра до полудня по летнику скакали из станицы казаки. Раза два заворачивали к Митьке напиться воды в шалаше. Уже перед вечером увидал Митька, как с песчаного кургана, блестевшего белой лысиной, съехали человек восемь конных и шагом пустили под гору усталых, спотыкающихся лошадей. Сел Митька возле шалаша, провожал глазами сутулые фигуры верховых, не поворачивая головы, сказал Федору в полголоса, — Лежи, не ворочайся, Федя. Один конный бегит по бахчам к шалашу. Из-под вороха глухо загудел голос Федора, а остальные ждут его или поскакали в станицу. Энти тронули рысью, скрываются под горою. Ну, лежи. Привстав на стременах." Покачивается казак, плетью помахивает, лошадь от пота мокрая, шепнул Митька бледнее, Федя, отец скачет. Рыжая отцовская борода потом взмокла, обгоревшее на солнце лицо из синебагрова, осадил лошадь у самого шалаша, слез к Митьке подошел вплотную, «Ну, говори, где Федор. Вонзил в побелевшее Митьке на лицо. Кровью налитые глаза. От синего казачьего мундира потом воняет и нафталином. — Был он у тебя ночью? — Нет. — А это что за кровь возле шалаша? — нагнулся отец к земле. Пунцовая шея вывалилась из-под воротника жирными скаладками. А ну, видев шалаш! — вошли. Отец впереди, почерневший Митька сзади. Смотри, змеяныш, ежели укрываешь ты Федьку, то и его, и тебя на распыл пущу. Нет, не знаю. Это что у тебя за бурьян в углу? Сплю на нем. Посмотрим. Шагнул отец в угол, присел на корточки, медленно расковырял чахлый, шуршащий бурьянок и подсолнечные будылья. Митька сзади. Перед глазами синий, обтянутый на спине мундир, колыхается плавными кругами. Через минуту изо рта отца хриплая а а, -а, -а! Это что?» Босая Федорова нога торчит промеж коричневых стеблей. Отец правой рукой лапает на боку кобуру Нагана. Качаясь, прыгнул Митька цепко, ухватил стоящий у стенки топор, ухнул. От внезапно нахлынувшего тошного удушья и с силой, взмахнув топором, ударил отца в затылок. Прикрыли похолодевшее тело бурьяном и ушли. Ярами, буреломом, густым терновником шли, ползли, продирались. В верстах в восьми от станицы, там, где дон, круто заворачивая, упирается в седую гору, спустились к воде, плыли на косу, Быстро сносило, нахолодавший за ночь водой, Федор, стоная, цеплялся за на плечо. Доплыли. Долго лежали на влажном зернистом песке. Ну, пора, Федя. Эта половина должна быть неширокая. Спустились к воде. Дон снова облизывает лица и шеи. Отдохнувшие руки уверенней кромсают воду. Под ногами земля. Застывшая в темноте гущина леса, торопливо зашагали. Светало, где-то совсем близко ахнуло орудие, на востоке чахло, румяную каемку протянул рассвет. 1925 год